дворцовый мост мосты петербурга вошли неотъемлемой частью в жизнь и архитектурную панораму города представить без них сегодня град петров наверное так же немыслимо как москву без кремля как нью йорк без небоскребов или египет без пирамид разведенный на фоне заката дворцовый мост Давно стал общепризнанным символом города. Мост соединяет Васильевский остров, а точнее, стрелку острова со вторым Адмиралтейским островом. Кстати, за много лет до строительства моста, в 1817 году, инженер-самоучка мещанин Торгованов создал проект канала Подневой, который должен был связать дворцовую набережную с Васильевским островом. О проекте доложили Александру Первому. Император ознакомился с проектом и оставил на нем резолюцию выдать Торгованову из кабинета 200 рублей и обязать его подпискую, чтобы впредь прожектами не занимался, а упражнялся в промыслах состоянию его свойственных. Строительство моста в Петербурге – одна из интереснейших глав истории мостостроения в России. Она важна потому, что именно здесь создавались наиболее прогрессивные и экономичные типы мостов, получавшие затем развитие и распространение как в самом городе и его окрестностях, так и далеко за его пределами. За короткий исторический период в Петербурге были созданы исключительно разнообразные типы мостов они различаются по материалам из которых они построены конструктивным схемам размерам пролетов и многим иным характерным признакам отличающим их от мостов в других городах и странах именно в петербурге рождались яркие архитектурные формы мостов и вырабатывались приемы их художественный отдел История Дворцового моста началась еще в 1882 году. Тогда общественные организации и многие домовладельцы обратились в городскую управу с просьбой заменить Дворцовый Плашкоутный мост постоянным. Старый Плашкоутный мост опирался на плоскодонные суда. Однако только в июле девятисотого года городская управа предложила комиссии по надзору за строительством составить технические условия на проектирование моста в порядке международного конкурса. Конкурс был объявлен одновременно на проекты Дворцового и Большого Охтинского мостов в 1901 году. По конкурсным условиям все работы должны были выполняться из отечественных материалов русскими рабочими и русскими инженерами. Еще одним условием конкурса был характер декора моста. Он должен был отражать национальные особенности русского зодчества. Мост должен был стать памятником, воспроизводящим символическими средствами народные черты, сказочную силу, благородство и мужество. На конкурс поступило 27 эскизных проектов. все они демонстрировавшиеся в городской думе, по мнению современников, производили далеко не выгодные впечатления. Главная проблема была в том, что ведь как-никак мост должен был возводиться в самом центре города, в самой исторической части. Он должен был соединить такие памятники архитектуры, как Адмиралтейство, Зимний дворец, Дворцовую площадь, С ансамблем Стрелки Васильевского острова, с ростральными колоннами, Биржей, Зоологическим музеем, Кунсткамерой, Академией наук, университетом. Каждый из этих памятников связан с именами выдающихся архитекторов разных эпох. Второй тур конкурса был объявлен в том же году, и в этом туре приняли участие лишь отечественные предприятия борьба за выгодный контракт на строительство дворцового моста длилась около десяти лет наконец в девятьсот одиннадцатом был подписан договор с обществом коломенских заводов эти заводы отвечали требованию по которому все работы по сооружению моста должны выполняться из отечественных материалов русскими рабочими и русскими инженерами. Первоначальный вариант шестипролетного моста, страдавший существенными недостатками, благодаря протестам архитекторов и моста был отклонен. В конце концов, после долгих споров был выбран проект инженера Андрея Павловича Пшеницкого и архитектора Романа Федоровича Мельцера, хотя авторам пришлось еще некоторое время заниматься его усовершенствованием. Дворцовый мост строился в течение четырех лет. Сроки его открытия постоянно отодвигались в связи с нехваткой средств, которые в основном шли на вооружение и другие нужды, связанные с Первой мировой войной. Впоследствии авторов проекта моста раз обвиняли в том, что Дворцовый мост получился слишком громоздким и тяжеловесным. Критикам не нравилось в первую очередь то, что мост почти полностью загораживал исторические здания на набережной Васильевского острова, кусткамеру, зоологический музей и биржу, и частично закрывал здание Адмиралтейства от тех, кто стоял на стрелке Васильевского острова. Однако такое положение моста в большой мере обусловлено не ошибками архитектора, а чересчур низкими берегами Невы в этом месте мост вполне мог бы оказаться еще более высоким но на самом деле архитекторы и строители сделали все возможное, чтобы он как можно меньше заслонял петербуржцам обзор. конструктивная схема его простая и четкая он состоит из пяти пролетов, средний из которых быстро раскрывающийся перекрыт трех аркой, а другие пролеты двумя клепанами неразрезными пролетными строениями со сквозными фермами, имеющими нижние криволинейные пояса. Каждое крыло разводного пролета уравновешивалось системой противовесов, подвешенных к его нижней части на шарнирах. Представление о дворцовом мосте дает и его техническая характеристика. Общая длина 250 метров. Ширина среднего разводного пролета 57,5, полезная ширина моста 27,73 метра, ширина проезжей части 21,97 метра, ширина тротуаров 2,82 метра. Первые пешеходы прошли по Дворцовому мосту в день Рождества, 25 декабря 1916 года. Таким образом, Дворцовый мост стал последним мостом, построенным в Российской империи. При советской власти мост некоторое время носил название «Республиканский», но затем ему было возвращено его изначальное имя. Ближе к концу века он был частично реконструирован, а его разводной пролет перестроен. Новое время требовало новых технических решений. Существует легенда, что перила Дворцового моста были украшены изображениями двуглавых орлов, и что после революции эти перила были сброшены с моста в Неву. Однако на самом деле ничего подобного никогда не происходило. При открытии движения были временно установлены деревянные ограждения не отличавшиеся красотой и изяществом. переломоста очень скромные, ни двуглавых орлов, ни других изображений на них не было, и лишь в тридцать девятом их заменили на литые чугунные решетки с советской символикой, герб, знамена, пучки колосьев и пятиконечные звезды. Интересно, что дощатые хибарки, завершавшие средние опоры, Снесли только в семьдесят седьмом году.